А еще больше казачество заснуло само, непрошенное, под лавками на полу, возле коня, близ хлева. Где пошатнулась хмеля казацкая голова, там и лежит, и храпит на весь Киев. Тихо светит по всему миру, то месяц показался из-за горы. Будто Дамаск, дорогой и белый, Как снег кисиё, и Покрыл он гористый берег Днепра, И тень ушла еще далее В чаще сосен. Посередине Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца, черные казацкие шапки на бекрень И под веслами, как будто От огнива огонь, Летят брызги, Во все стороны. Отчего не поют казаки? Не говорят ни о том, как уже ходят по украине Ксензе и перекрещивают казацкий народ в католиков, ни о том, как два дни билась при соленом озере Орда, как им петь, как говорить про лихие дела. Пан их Данила призадумался и рукав кармазинного жупана опустился из дуба.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 «Чудно мне страшно было, когда я слушала эти рассказы», — говорила Катерина, вынимая платоки, вытирая им лицо спавшего на руках дитяти. На платке были вышиты ею красным шелком листья и ягоды. Тан Данила ни слова и стал поглядывать на темную сторону, где далеко из-за леса чернел земляной вал, из-за вала подымался старый замок.